Глава сорок первая. Эмпер. Перед испытанием я задержался, чтобы обменяться парой фраз с коммердинером. Вести, которые принесли от Саки, тихо начал Карзак, неутешительны. Того человека не удалось задержать. Сколько бы наемников не нападало, он отбивался и уходил раз за разом. Я до боли стиснул челюсти. Впору было локти кусать. И откуда в нем столько силы? Как сообщили соглядатые, едва слышно продолжил слуга, Спутника при нём не было, или они его не заметили, возразил я. Меня с детства учили, что магия тем сильнее, чем теснее связь со спутником. Однако, несмотря на то, что мы с Анахель жили душа в душу, могущественней я не становился. Это беспокоило и меня, и учителей, и отца. Я замучил знахаря, перечитывая старые фолианты из его коллекции, чтобы найти причину своей ущербности. был готов на многое и однажды нашёл то, чего не искал. Кивком отпустив карзака, я нацепил улыбку и направился к ожидающим очередное представление придворным. Вот только сегодня игра пойдёт по моим правилам, и вестись она будет против одного человека. Я сделал выбор, возвестил во все ушие. Танцы были лишь отвлекающим манёвром, потому что претендентку на вылет я определил ещё до испытания, а во время вальса лишь убедился, что девушка действительно опасна. Сегодня нас покинет Сиена Хедрий из Вилсора. Казалось, после моих слов она едва не упала в обморок. Да, танцевала девушка неплохо для провинциалки, но при этом отводила глаза и улыбалась очень уж виновато. а вопросы о Саймуне вызывали у нее нервную дрожь. Мои подозрения выросли не на пустом месте. Саки передала через Карзака весть о некой сиене, которая проникла во дворец для того, чтобы помочь моему врагу. Это не могла быть Светлана, потому что она попала на отбор по моей воле. И танцуя с иномерянкой, я все больше убеждался, как сильно ошибался. Сиена не отводила взгляда, как Хедри, не скрывала своих чувств, прожигала меня ненавидящим взглядом. На драгина косилась, как лошадь на пожар. Девушке было плевать на то, останется ли она во дворце, продержится ли на отборе. Жаль, что понял это лишь сейчас. Я в своей манере улыбнулся присутствующим и исскоса посмотрел на истинную опасность в лице миловидной провинциалки. Если бы Светлана пожелала меня уничтожить, давно сделала бы это. Я не раз давал повод соблазнить себя, но девушка вместо этого зажималась и отбивалась, будто наша возможная близость не просто не прильщала, а в придачу вызывала отвращение и даже страх. Слепец, я видел лишь то, что драгин кружил вокруг сиены орлом и поддавался злости. Она-то была обратить взор на скромную девушку из Вилсара, которую не весть каким образом занесло на отбор невест. Как и отметить, что она племянница верного Сеймуна человека. Сегодня мои размышления дали плоды. Теперь ясно, кто предатель. Да, я всегда недолюбливал Сеймуна, но не предполагал, что он способен ударить в спину своего благодетеля, моего отца и короля Джасара. Именно глава Сейма подослал ко мне воровку, потому она ничего и не знала. И ключ до сих пор не найден, так как он давно у Драгина. Лишь Сеймун способен отследить след артефакта. Потому этим пользовался и даже не делал видимость поиска. Вместо этого проводил отбор невест, внедряя свои правила. Но сегодня этому пришёл конец. Когда я заявила о своём выборе, Драгин поморщился. Ему не понравилось, что я раскусил игру. Выгнал шпионку и теперь собирался переманить на свою сторону Светлану. Она наверняка уже ожидала меня в саду, куда я направил ее с помощью магии. Решив раскрыться перед иномерянкой, я ничем не рисковал. Знал, что Зиена будет молчать, зелье еще ни разу не подводила. «Ваше высочество», — обратился ко мне камердинер отца, «король там раз приглашает вас обсудить прошедший этап отбора. Мне некогда». Отмахнулся я, но все же благоразумно добавил. «Передай его величеству, что зайду позже, когда улажу одно дело. Он может пока поделиться впечатлениями с Саймуном», не удержался от колкости. «Сейлора Драгина его величество тоже пригласил», огорчился коммердинер. «Но Саймун сослался на неотложное дело и пообещал зайти позже. Понимающих мыкнув, я поторопился к лестнице и едва не слетел по ней вниз». Интересно, Драгин бросился утешать свою протеже или мечется в поисках иномерянки. Всё же хорошо, что я околдовал девушку и тайно вывел за пределы замка. Сегодня я обрету очаровательного союзника, губ коснулась улыбка. Светлана совершенно не умела танцевать, и моя магия спасла её от вылета, улыбка расстаила. Таким же образом Сеймун спас её на прошлом испытании. То есть он попытался, но и Намирянка наградила его возмущённым взглядом и намеренно сбросила яйцо с плеча. Дерзкая, такая привлекательная в своей непосредственности. Надеюсь, я не ошибся и сделал правильные выводы, последние дни наблюдая за ней, и она точно пойдёт на сделку, потому как противник, которого я сегодня вычислил, самый опасный из всех возможных. Если Драгин решил воспользоваться моей тайной и с её помощью совершить дворцовый переворот, то дело обретало совсем худой оборот. Возможно, всё же придётся рассказать отцу, хотя я осознавал возможные последствия подобного решения. Делить трон с неожиданно обнаружившимся братом совершенно не хотелось. Но если королю станет известно, что одного из близнецов от него скрыли, даже представить трудно, как отреагирует отец. Когда откроется тайна королевских родов, полетят головы, все члены сейма будут заняты лишь поисками того, от кого я так жаждал избавиться с момента, как узнал о существовании близнеца. Но больше всего я волновался, что король не переживёт открывшейся правды. Он и так с каждым днём выглядел всё хуже, а правда его может убить. Ваше высочество, прошу следовать за мной, добровольно, и с вами ничего не произойдёт. Услышав незнакомый голос, я обернулся. Возле входа в сад стоял мужчина в форме воина Сейма, который показательно сжимал рукоять меча. Ловушка. Кроме нас двоих здесь никого не было. Сиена Светлана сейчас находилась во дворике, отделённом от нас небольшим ограждением, и я лишь надеялся, что девушка не пострадала. Похоже, после моего выпада Сеймун собрался ускорить события, но Драген Зыря решил, что с принцем может справиться обычный воин. Даже не Сейлор. Я сжал противника магией, как недавно Светлану. Пусть идет к королю и признается в предательстве Сеймуна. Вот только мужчина ухмыльнулся, из кустов раздалось рычание, и к нам вышел огромный черный волк. «Анахель!» — крикнул я, но со всех сторон ко мне метнулись тени. Пантера не успеет, и под овечьей шкурой прятался волк. Человек в форме воина Сейма Вовсе не был подчинённым Драгина, так как ни у одного из них не могло быть подобного спутника. Но хуже то, что враг проник во дворец не один, их много, и они сейчас окружали меня. Внезапно из дворика раздался дикий грохот, который тут же перекрыл жуткий рёв.